Глава 4. Альтернатива. Обыск проводили тщательно. Видно было, что не первый раз, что это просто работа, которую люди делают хорошо. Завораживало, как они вытаскивали ящики письменного стола, раскладывали бумаги и быстро читали их, что-то убирая в сторону, а что-то передавая главному в группе, тому самому, что представился Давиду Марковичу. Передавая документы, они кратко комментировали их, почти не слышно. а главный кивал и тоже быстро просматривал бумаги. «Каток», — подумал Давид Маркович, — «меня снова переезжает каток». Начал нарастать страх. Потели ладони, от этого было стыдно, а от стыда он краснел и потел уже весь. «Переживаете?» — спросил главный оперуполномоченный. «Да», — честно ответил Давид Маркович. «Есть из-за чего?» «Да». «Из-за чего?» «Я не знаю». «Но знаю, что вы найдете, если надо. А раз вы приехали, значит, надо». Оперуполномоченный отодвинул стопку бумаг и посмотрел на Давида Марковича. «Давид», — вкратчиво сказал он, — «не торопись. Мы поговорим сегодня. Обязательно». Ответить Давид Маркович не смог. Грудь сдавила. Он слышал, как глухо и медленно стучит его сердце, где-то под горлом. По улице снова проехал тот самый красный трактор. У тракториста было пухлое лицо, он улыбался. И Давид Маркович узнал его. Он писал о нем очерк. О том, какой он передовик, выполняет планы, любит жену. Это было в доме тракториста. Тот сидел за столом и звучно пил самогон из стакана крупными глотками. Пухлое лицо его раскраснелось. Он беспрестанно звал жену, субтильную женщину с усталыми глазами. И когда он ее звал, огромные кулаки его сжимались. А когда она приходила и спрашивала, что подать, он смотрел на нее, осклабившись. был доволен вот так живем говорил тракторист не жалуемся выпить есть закусить тоже и никуда без нас в деревне не ты же маркович пахать будешь ты же и плуг куда прицепить не знаешь не знаю подумал давид маркович глядя на уезжающий трактор и вдруг почувствовал острую зависть к этим огромным кулакам пухлому лицу и самогону звучными глотками почти у самого окна встала полицейская машина та же что недавно проехала мимо редакции в сторону продлавки Из нее вышли еще двое мужчин, и это были не полицейские. Они зашли в редакцию. Один из них нес несколько конвертов. Давид Маркович стал догадываться. Вика, сестра. Ее письма в руках о п е р у полномочного безопасности. Неважно, какой именно безопасности. И как сейчас называется чрезвычайная комиссия. Ничего не меняется вторую сотню лет. Чекистам нужны ее письма. Главный посмотрел на конверты. Переглянулся с передавшими их. Кивнул. оформляемся коротко скомандовал он фельдвину в машину ехали недолго чекистам в полиции чекистам в полицейском участке выделили кабинет начальника их боялись и боявшиеся не скрывали этого начальник полиции улыбаясь и пятясь вышел притворяя дверь аккуратно чтобы не хлопнуть управление президентской безопасности сказал он молоденькой девушке секретарю и с п у г а н н о й неожиданными посетителями которых боялся сам шеф не пускай никого к о ф и носи, все делай, что попросят, улыбайся. Да не бойся ты, чего бояться, не звери же!» Сказал и не поверил себе. Тяжело пошел в кабинет заместителя. Уходить из-за колодка было нельзя, все дела отменялись. «Виктория Марковна Фельдман, твоя сестра, так?» – спросил главный, закурив е у открытого окна сигарету. «Так», – ответил Давид Маркович, – «старшая». Он сидел на табуретке в центре кабинета, где они остались вдвоем с оперуполномоченным. «Письма ее у тебя дома нашли?» «Да, мы переписываемся. В установленном порядке. С р а з р е ш е н и е администрации кластера. Одно письмо в портал». «Вижу. Все письма тут?» Оперуполномоченный показал стопку конвертов на столе. «Я не помню. Наверное, все. Я не прятал ничего». Чувствуя, как не имеют п а л ь ц ы на руках, ответил Давид Маркович. «Хорошо, хорошо. Это очень хорошо. А известен ли тебе Анатолий Соколовский?» выселенный в кластер ЗФАИ в 2024 году. «Да, конечно, он очень известный писатель». «Был», — запнулся Давид Маркович. Что писала о нем Виктория Марковна? «Что они живут по соседству. Иногда она занимается с его сыном. Очень с м е ш н н ы й мальчик, так она говорит». Давид Маркович говорил и боялся сказать лишнего. Но еще больше боялся он замолчать. Почему-то ему казалось очень странным замолчать и не суметь ответить на вопрос этого человека. Что ты думаешь о ядерном потенциале нашего государства? Я... я не думал об этом. А Соколовский? Что Соколовский? Он думал об этом? Я не знаю. Ты виделся с ним в 2024 году, до его распределения в кластер ЗФИ? Мельком, если я верно помню. Столько времени прошло. Где? На дне рождения у кого-то из друзей, если не ошибаюсь. Не ошибаешься. О чем вы говорили? Я не помню, это было очень давно. Давид Маркович смотрел на допрашивающего, и страх был сильнее его. Глубинный страх перед тем, кто знает о тебе все и для кого ты ничего не значишь. Оперуполномоченный видел этот страх. Он уже понял, что победил, и никуда не торопясь стоял у окна, докуривая сигарету. Дым зависал в с п е р т о м воздухе клубами и медленно утекал в окно. Выбросив окурок на улицу, допрашивающий подошел к Давиду Марковичу. между делом захватив со стола бланк допроса. «Ты молодец», — сказал он, встав перед Давидом Марковичем. «Почитай и подпиши». Показания уже были напечатаны на бланке. Давид Маркович прочитал текст. Сил не было. Слишком хорошо ему было известно, что может быть, если... Взял ручку, подписал в положенных местах. Потом спросил. Знал, что глупо, но спросил. «А что с ним будет?» И запнулся. Не надо было этого спрашивать. Конечно, не надо. Но страшный человек ответил. Не об этом тебе надо думать, а об альтернативе. О том, что завтра ты можешь быть рядом с ним, на судебной комиссии. Мог бы быть. ЗФА ближе, чем ты думаешь. Давид Маркович ничего не сказал. Мог бы быть. Именно о чем-то таком он и думал. Об этом и только об этом. Последние часы, с момента, как подъехали к редакции эти две длинные черные машины. что стояли сейчас прямо у крыльца участка, и полицейские, выходя, боязливо обходили их, стараясь не коснуться. Оперополномоченный отошел к столу. Аккуратно сложил протокол допроса и два протокола обысков, дома и в редакции Давида Марковича, в портфель. Нажал кнопку селектора, нажал кнопку селектора, зашла секретарь. Руки она держала перед собой, с цепи в п а л ь ц ы но они все равно дрожали. Чекист видел это, усмехнулся едва заметно. Он привык к этому давно. Принеси кофе, два, этому тоже. И обращаюсь к Давиду Марковичу. А теперь мы поговорим.